Глава седьмая Утром Лена первой позвонила Ане, приглашая пойти погулять, и с облегчением поняла, что та не собирается особо обсуждать то, что случилось. Она тоже не хотела говорить ни о демонах, ни о Витьке и его руке, по-хозяйски обнимавшей Аню. Она все еще не знала, как к этому относиться. «У нас в поселке лучше, чем в городе!» Лене самой не нравилось, что она постоянно болтает как какая-то трещотка, но она давно уяснила, чем больше говоришь, тем меньше тебя слушают. Не так страшно сболтнуть лишнее. Даже если она откроет Ане самую большую тайну, та не поймет этого, хоть и услышит. Он идет рядом, кивает, а сама погружена в мысли. Лена знает такое выражение лица, сама часто задумывается так глубоко, что не слышит, как ее начинают тормошить. В этом они Аней похожи. «Все давно здесь живут? Ну, почти все. Вот вы приехали, Швецов. А, ну, Аркадий Викторович по распределению к нам в прошлом году пришел, я говорила. Он летом приехал. До этого мой папа физруком подрабатывал, потому что они вечно куда-то девались в самый неподходящий момент». «А так он кем работает?» – очнулась Аня. По ее лицу ничего нельзя было понять. Елена отогнала мысль, что из задумчивости приятельницу вывела упоминание физрука – Снова начинать о нем ей не хотелось, псих он и все. Золото Ермака плохо вязалось с демонами, если он только не собирался вынудить демона открыть ему место. Но это даже хуже, чем микроскопом забивать гвозди. Местные к нему уже год присматривались, а что толку? На сплав с туристами он не пошел, с соседями тоже не выпивал. Как разобраться, что он из себя представляет? Впрочем, это была не проблема Лены. Она про то, что было ночью в самое ближайшее время, расскажет родителям. Они взрослые, пусть и решают сами. Папа водит экскурсии, и туристов сопровождает летом, зимой ведет в школе труды, ну и хозяйство у нас, он маме помогает. Туманно ответила она и, оживившись, добавила. Когда выпадет снег, забьем поросенка, приходи на кровяную колбасу. У родителей Лены были свиньи и куры. В случае чего даже хрупкая на вид Вера Сергеевна могла легко перерезать горло или свернуть шею. «Кровяную? Фу!» – скривилась Аня. Руки ее непроизвольно сжались. «Я не вегетарианка, конечно, но это...» Бррр! «Сорян, не пойду». «Ну, давай тогда на пельмени пойдешь». Лена хихикнула своим мыслям. «Прости, прозвучало так, будто пельмени будут из тебя». Она снова захихикала и Аня поддержала ее, хоть и более натужно. Лена поняла, в чем дело. Похоже, после встречи с черным человеком разговоры и шутки про кровь и все подобное не казались ей смешными. Думать об этом было совестно. Лена постоянно забывала о чужих слабостях и совершенно случайно оттаптывала больные мозоли людям, с которыми хотела подружиться. Не то чтобы ей всерьез нравилась Аня, которая к тому же положила глаз на Витьку, Но с ней можно будет вместе ездить в школу. Чем не причина подружиться?» А она даже это не могла сделать. Ее раздражало сейчас страдальческое задумчивое лицо Ани. Словно вместо того, чтобы участвовать в разговоре, та думала о чем-то неприятном, но очень важном. «Сережа Высин», — вдруг произнесла Аня вслух. «Чего?» — не поняла Лена. «Это кто?» «Уже никто», — сникла Аня. Я просто вдруг вспомнила. Хотела проверить, правильно ли я помню. Оказалось, правильно. Замечательно. Только вот таких внезапных высказываний ему и не хватало. Возможно, поездка до города и обратно не настолько важная часть дня. Но Лена решила еще попытаться. «А, ясно», — протянула она. Хотя ясно ей не было. Но тут же сменила тему. «В любом случае, мы сейчас учимся в городе. Там нет никаких странных людей». «Таких типов, как наш физрук, там точно нет, я просто уверена». Аня неуверенно хихикнула. «Да уж, хотят они или нет, а просто забыть о том, что они видели ночью, не получалось». Девочки как раз дошли до автобусной остановки, и, судя по сидевшей на скамейке бабе Нюре с корзиной грибов, автобус еще не проходил. «Какая удача!» Лена кивнула бабе Нюре, так клюнула носом в ответ, из-под изучая Аню. «Знакомить их Лена не стала». Вряд ли они интересны все жители поселка. В конце концов, они в десятом классе. Пара лет, и многие уедут поступать, и та же Аня вряд ли вернется. Не было смысла предлагать ей получше узнать поселок. Лучше вместе ездить в город. И только. Лишние изближения, лишние проблемы. Лена представила, что было бы, быть в поселке возможность закончить школу. Она могла бы чаще бывать у Швецова и поучиться чему-то полезному для поступления и не нужно было бы знакомиться с новым классом, учителями. Конечно, с некоторыми она успела познакомиться в мае, а учительница биологии приезжала помочь ей с подготовкой к экзамену. Она брала репетиторство даже в поселках, но этого всего было мало. «А поехали в город, сдадим твои документы», – предложила Лена. «У меня их с собой нет», – вяло ответила Аня. Не выспалась, похоже. Но Лена уже настроилась на поездку, И повернуть ее было трудно. Давай тогда просто съездим в город. Ты ведь его тоже толком не видела, верно? Покажу школу, по магазинам пройдемся. Мне новые наушники купить надо. Хорошо? Неуверенно произнесла Аня. Она оглянулась, как будто хотела спросить у кого-то разрешения. И кивнула. Давай. Мне все равно нужно продуктов купить. Лена выдохнула. Успели до автобуса. Она подумала, что в городе у них минимальные шансы встретить снова Витьку. А Лена не готова была два дня подряд наблюдать за развитием их с Аней отношений. Впрочем, эта поездка могла принести ей больше одного бонуса. В автобусе Лена уверенно протащила Аню так, чтобы они обе оказались прямо за бабой Нюрой. «Баб Нюра, а как там ваш жилец?» Начала она сразу, понадеявшись, что Аня поймет ее правильно, И займется чем-нибудь сама, в окно посмотрит, например. Они будут проезжать чудесные места, пусть полюбуется». «А чего тебе до моего жильца, милочка?» — хмыкнула бабка. Альвида какие имеешь?» Даже Аня покраснела. Но Лена знала старуху давно. Та и дня не могла провести, чтобы не приписать кому-то из поселковых романа с кем-то, даже совершенно неподходящим. «Ну, он же практически врач, а я сама хочу стать врачом». «Так что мне полезно было бы с ним пообщаться», — пояснила она с улыбкой. «Да какой он врач? Тхо, А не врач!» — неожиданно разозлилась баба Нюра. «Я ему говорю, колени пухнут, ходить не могу, а он что?» «Что?» — послушно переспросила Лена. «А он говорит, вам, бабушка, к ревматологу надо? Тхо, Одно слово!» И бабка правда сплюнула в корзину с грибами. «Ну, правильно говорит?» Зачем-то встряла Аня. Ревматолог такое лечит. Впрочем, Лена была ей даже благодарна. Сама она спорить с бабой Нюрой не решалась, а высказать хотелось. Ладно, хотя Аня еще не знает, на кого напала. Но из каких пор нормальный врач не может сам вылечить, а? Стрекозявка. Бабка снова сплюнула в корзину. Мне мать прописывала уколы, терапевт в городе, и нечего тут всяких ревматологов приматывать так и пошли б к терапевту бабнюр не удержалась лена так к терапевту талончик надо брать утром ехать а у меня ноги болят баба нюра снова сплюнула после тирады и уставилась вперед всем своим видом давая понять что наглые девчонки носили на тяжело больного человека бабнюр лена старалась удержаться от смеха даже из за одной улыбки ее родителям выдадут такую версию событий что ужаснулся бы шекспир «Я ведь знаю, где вы грибы собираете!» «Знаешь и молчи! Знает она!» — буркнула старуха. Бабнюр, туда идти пять километров, да еще через реку перебираться. И обратно столько же!» — с серьезным лицом продолжила Лена. «А вы в четыре утра выходите!» «И что ты этим хочешь сказать?» Бабка резко обернулась и с подозрением уставилась на Лену. «Мне бы в вашем возрасте ваше здоровье, бабнюра. Закончила Лена с каменным лицом и больно наступила на ногу хихикающей Ане. «Да ну вас! Не слухи!» Бабка обиженно отвернулась. Они уже почти доехали до города, когда до Ани дошло то, что Лена знала с самого начала. «Ой, так вы грибы продавать везете?» – спросила Аня. «Да, а что, купить хочешь?» Голос бабки тут же изменился, стал ласковым. «Покупай, внучка, не думай даже. Грибы отличные, один к одному!» Лена проследила за взглядом Ани на не раз оплеванные грибы. Потом посмотрела на ее медленно багровеющее лицо и поспешно вскочила. «Мы тут выходим! Дядь Вася, остановите!» Едва автобус отъехал, Аня расхохоталась так, что чуть не упала на дорогу. Лена тоже рассмеялась, наконец-то перестав сдерживаться. «Ты права, в поселке много странных людей». Отсмеявшись, призналась Аня. «И что, ее грибы покупают?» «Разумеется». Лина поправила сумку и посмотрела на время. «Ладно, теперь придется пройтись. Но поверь, если бы мы заржали там, просто проклятием бы не ограничились. Баба Нюра такой человек, с которым лучше держать хотя бы нейтралитет». «Поняла». Все еще посмеиваясь, Аня огляделась. «А мы где?» «Это частный сектор. Он как бы обтекает город с запада». «С востока железная дорога, завод и все такое, а сюда город разросся такими вот домиками. На самом деле идти не особо долго, так что ты не переживай, зато к школе подойдем с необычной стороны». «Я не переживаю». Аня и правда выглядела веселее, чем с утра, и Лена облегченно вздохнула. В городе девочки успели пройти мимо школы, купить наушники для Лены, полакомиться мороженым с сиропом в кафешке, посидели в сквере, а напоследок зашли в гастроном и приобрели несколько пачек замороженных пицц и блинчиков с начинкой для Ани. Похоже, Аня с отцом не особо любили готовить. Впрочем, Лену это не касалось. Она весь день думала лишь о том, чтобы не забыть имя и фамилию. Вечером дома Лена первым делом открыла ноутбук, щелкнула по закладке соцсети и ввела Сергей Высин. Довольно редкое сочетание. Ей тут повезло. Всего три варианта она открыла все три и внимательно изучила. Многодетный отец ее не заинтересовал. Чуть дольше она разглядывала смазливого красавчика рядом с машиной. Судя по его хозяйскому жесту, с каким он наперся на автомобиль, машина вряд ли была его. А вот третий, обычный парень, примерно ее возраста, может чуть младше. Она проскролила его стену и скривила рот. Младше. «И теперь всегда таким останется». Фото свечек и горестные фразы, одинаковые, словно их писал Бот. Высин погиб около полутора лет назад, и теперь его профиль был лишь оболочкой, пустой и бессмысленный. Впрочем, на кое-что и она годилась. Лена посмотрела в профиле номер школы и город, а потом методично просмотрела всех друзей умершего мальчишки. Она почти не надеялась на везение, может, поэтому ей все-таки повезло. «Алиса Семенова», – пробормотала она, разглядывая заблуренную, как было модно несколько лет назад, фотографию на аватарке. Разглядеть, что на ней именно Анна, было непросто. Но Лена точно чувствовала, что не ошиблась. «Что же, Алиса? Теперь я знаю, кто ты и откуда».